Наталья Александрова. «Месть через три поколения». Роман. Серия «Формула страха». Триллеры Натальи Александровой. Москва. Издательство Э. 2016 год. Категория 16+. аннотация Они сойдутся на равных. Прирожденный сыщик, умеющий быть вездесущим и незаметным, и гениальный преступник, готовый разыграть свой кровавый замысел, как музыкант Виртос разыгрывает пьесу. Вступление уже звучало, первые жертвы определены, но впереди охота на Ингу, которая из помощницы детектива вот-вот превратится в главную мишень убийцы.